Сопки, амфитеатром поднимающиеся вокруг Владивостока, позволяют уподобить центральную часть города просцениуму. Городские протикабли появившиеся в 90-е годы XIX -го века, такие как железнодорожный вокзал и почтово-телеграфная контора, дом адмирала и губернаторский дом, составляют элементы общего декоративного устройства сцены, а свои повседневные нужды, действующие на ней актеры жители города, удовлетворяют в торговых домах города Кунсти и Альберсе и Чурини, а также в массе специализированных магазинов, аптек, кафе и ресторанов, которые расположены вдоль главной улицы и в восточном квартале. Из нам как миллионка из-за своей плотной заселенности. На фоне этой красочной декорации бурлит жизнь Владивостока. Парадные марши движутся по светланской Восточный институт официально освещен в 1899 году. Отмечаются годовщины исторических битв против иноземных вторжений, таких как Наполеоновская 1812 года. Сегодня столетие Бородинской битвы, и в городе было организовано большое зрелище. Участвовало войск около 40 тысяч. По случаю 200-летия разгрома шведов под Полтавой в 1709 году праздничные торжества включали элементы инсценизации исторической обстановки. Был дан салютный залп из каждой батареи крепости, а на ипподроме устроили большой войсковой смотр, причем по нескольку солдат из каждого полка было одето в воинскую форму времен Петра Великого. Не только исторические персонажи, но и современные артисты удостаивали своим посещением сценическую площадку Владивостока, и Элеонора сожалеет, что не смогла увидеть Анастасии Вяльцевой, самой любимой в России певицы, когда та за несколько лет до своей кончины выступала во Владивостоке. Но только за период 1899-1901 годов госпоже Прэй удалось посмотреть сценические постановки всех жанров, которые доставили ей большое удовольствие. Это были пьесы Гоголя «Ревизор», популярные оперы Россини, «Безе» и «Ферди», «Севильский цирюльник», «Кармен», «Ригалетта» и даже более сложная опера «Фауст», «Гуно», а также концерты русских романцев. Для нее жизнь во Владивостоке значила нечто гораздо большее, чем просто любование природной красотой города из кокона иностранной колонии. Живя здесь, она целиком погружалась в жизнь города, познавала его улицы и площади, изучала его историю и культуру. 12 августа 1894 года. Господин Лингольм пригласил Преев совершить поездку на поезде до Никольска по только что проложенной Уссурийской железной дороге, которая в будущем станет частью Транссибирской магистрали. Железная дорога построена очень хорошо и стоила огромных денег. Похоже, предусмотрено все, чтобы ее не размыло ливнями. Насыпь по обеим сторонам полотна, идёт ли оно вверх или вниз, выложено гравием, а между гравием растёт трава. Русла и берега каждого ручейка замощены на значительном протяжении с каждой стороны полотна. Вагонов первого и второго класса пока нет, так что мы ехали третьим классом, и вагон был очень удобен и чист. Он был разделён на 6 купе по два сидения в каждом, с проходом с одной стороны. Перегородки между сидениями идут вверх на 3 фута, затем открытое пространство, затем полка во всю ширину расстояния между перегородками. Открытое пространство дает прекрасную возможность заглянуть к спящему на соседнем сидении с прутиком и пощекотать ему нос. 14 октября. Нынешним утром мы с Сейди побывали в лютеранской церкви. Она так мала, что больше похожа на часовню, чем на церковь. Пастор сам смотрит за ней и всегда следит, чтобы полы были чисто вымыты, и чтобы в церкви всегда были красивые растения и цветы, которые скрашивали бы голые стены и деревянные скамьи. 19 декабря. Вчера после чая Тулли, Лола, Сара, Фред и я пошли по китайским лавкам посмотреть, что у них есть к Рождеству. Я получила огромное удовольствие, выискивая интересную всячину в этих маленьких, спрятанных от глаз лавчонках. 9 июня 1895 года. Генерал-губернатор только что потряс город, и с самого обеда мы смотрели на парад из окон цары. Непрерывный строй солдат тянулся от дома военного губернатора Унтербергера до вокзала, а это более мили. Сначала проехали верхом казак и полицмейстер Петров, оба в великолепном мундире. Они очистили путь ото всего и вся, кроме солдат. Затем проехал блестящий экипаж, запряженный тройкой прекрасных серых лошадей с уприжью, блестевшим серебром по синему фону. На кучере был черный бархатный кафтан с синими рукавами. В экипаже были губернатор Унтербергер в парадном мундире серого цвета с красной перевязью и генерал-губернатор в синем мундире. Затем последовали экипажи, в которых находились городские сановники и прочее в парадных мундирах. А когда он подъехал к губернаторскому дому, они начали петь. Мне так нравится слушать, как поют солдаты, а делают они это почти всегда, когда идут маршем. 17 декабря 1899 года. Сегодня был такой чудный день. Первое, на что мы попали, был парад добровольной пожарной дружины, во главе которой шел духовой оркестр, а замыкала несколько бочек с водою и тележка с крюками и лестницей. Ба, да это было блестящее зрелище. Латунные шлемы и серая форма, и около 60 человек в ряд, только вообрази. Парад пожарных и добровольцев, а к этому книжный киоск на вокзале. Ну, разве Владивосток не обзаводится стилем? 30 апреля 1900 года. Нынче в полдень Тед отвел мистера Мерита, нового продавца из американского магазина, в гостиницу «Москва» и устроил так, чтобы тот столовался там. Он должен будет платить 35 рублей в месяц, и тэд говорит, что там все безупречно. Если бы это я высказала такое мнение оно не имело бы особого веса. Но ты ведь понимаешь, что Тед сходу определяет, что безупречно, а что нет. Мистер Мерит сказал, что еда действительно хороша. 18 мая. По всему городу садят деревья, начиная от собора, целый ряд их идет вдоль Светланской до самого морского клуба, а сегодня я вижу, что то же самое начали делать на Алиутской. 9 февраля 1901 года. Прошлым вечером по приглашению мистера Тейлора мы ходили в оперу слушать Трубадура. В компании с нами был мистер Кларксон, и у нас была нижняя ложа напротив губернаторской. Опера началась с более чем получасовым запозданием, причиной чему было то, что ждали губернатора со свитую, которая включала генерала Леневича, главнокомандующего всеми русскими силами на Востоке, только что вернувшегося из Пекина. Шум в портере возвестил его прибытие, и все в театре поднялись, чтобы поприветствовать его, на что он, в знак признательного, ответил поклонам и отдав по военному честь. Это стоило увидеть, хотя, конечно же, все это заняло не более нескольких секунд. 19 июня 1907 года «Угадай, куда мы ходили вчера вечером. Слушать Михайлову и лабинского То, что они приедут сюда, в такую дали, из самого Петербурга, казалось слишком фантастичным, чтобы быть правдой, хотя об этом говорилось здесь в течение трёх месяцев. Но они действительно приехали и объявили два концерта. Один вчера вечером, а сегодня другой, и город, скажу тебе, устроил им царский приём. Театр был забит до отказа, и им так аплодировали, что каждый номер они спели на бис по три, а то и по четыре раза». 22 января 1909 года. В воскресенье 24 января должна быть освящена новая лютеранская церковь. Мы соберемся в старой церкви, где будет проведена короткая прощальная служба, а затем пройдем всею паствую через сад к новой церкви, где состоится освящение. Новая церковь кирпичная, и она очень красивая. Это значительное прибавление в этом конце города. 15 ноября 1910 года. Сегодня Владивосток отмечает свое 50-летие, в соборе прошла служба, состоялся большой парад войск и пожарных дружин, и нынешним вечером некоторые из самых крупных магазинов иллюминированы. Мы взяли Дороти посмотреть на это, и она нашла, что это в самом деле очень красиво. 26 февраля 1917 года. «Вчерашним вечером мы так славно провели время. Господин Джустезен с госпожой Лангелетье и Гертой и я с Тедом ходили в Пушкинский театр смотреть «Ревизора». Он был дан в бенефис долина и сделан замечательно. Не могу и передать, как мне понравилось». Сам Долин играл Хлестакова и был великолепен. Что за публика? Постоянно ходит, и первых реплик в начале каждого действия невозможно разобрать из-за того, что зрители толпами входят в залы и с фойе. После пьесы, которая закончилась около часу, мы отправились к Кокину выпить чашку чая, так что до дому мы добрались только около двух. 27 октября 1920 года. 10 дней назад на железной дороге возле станции Пограничная произошло ужасное крушение, когда два огруженных поезда, наполовину пассажирских, наполовину товарных, столкнулись с такой силой, что часть вагонов одного поезда перелетела через вагоны другого. Это случилось на крутом склоне, у поезда, шедшего вверх, было два паровоза, и машинист, увидав опасность, затормозил, начал движение назад, чтобы ослабить неизбежное столкновение. Другой поезд, машинист и кочегар, которого были мертвецки пьяны, шел вниз со скоростью 80 миль в час, так что крушение можно себе представить. Это было незадолго до рассвета, когда большинство пассажиров спало. Огонь вспыхнул немедленно, так что им не было никакой возможности спастись. В поезде находилось большинство актеров старой и широко известной труппы Долина, и все, кроме четырех человек, погибли. Вчера здесь прошли большие похороны, и земле было предано пять гробов с останками 14 человек из труппы. Мистер Мэриам, который ехал из Харбина первым поездом, пущенным по линии после того, как ее очистили, сказал, что от поездов решительно ничего не осталось, кроме изуродованных стальных обломков. 2 августа 1923 года. Позапрошлым вечером я ходила с Настей слушать лабинского и у нас были места в переднем ряду галерки, которая вполне пристойно чиста и удобна, как и всякая другая часть зала, а стоит вроде ничего. Я бы уже давно здесь побывала, если бы знала, что это так. Лабинский смотрится разваленной, и за 15 лет, с тех пор как он был здесь, его красивый чистый тенор почти исчез, но он все же спел ту арию из Дубровского, которую я так любила, и спел хорошо. Как должно быть тяжело для артиста постареть и утратить способность воздействовать голосом или игрою. Я никогда об этом прежде не думала так много, как тогда, когда увидела его и вспомнила, каким он был прежде. 23 сентября 1928 года Да, мне уже давно нужно лечь спать, но я должна рассказать тебе о концерте. Совершенно неожиданно сегодня в полдень Андерсены предложили мне пойти на концерт Сабинова, поскольку они купили три места в ложе. Что ж, без преувеличения скажу, что я никогда в жизни не получала такого удовольствия от концерта. Сам Сабинов в настоящее время пожилой человек с лысой головой, но как его встречали. публика хлопала, хлопала и хлопала. Это высокий, крупный мужчина, и прежде должно быть он был очень красив. Он пел различные вещи, мне незнакомые, а затем подумать только, куда-куда вы удалились. Стоило пройти пешком целые мили, чтобы ее услышать. С полдюжины вещей он спел на бис, последней из которых была «Когда вы поняли меня» в сопровождении скрипки и фортепиано. Театр был полон, и аплодисменты, которыми его щедро награждали, согревали должно быть ему сердце. Ему поднесли пять огромных корзин с цветами, и он стоял между ними кланялся, кланялся, все время улыбаясь. Незадолго до десяти он Он, наконец, прекратил петь на бис, ибо публика, пришедшая на десятичасовой концерт, мы были на восьмичасовом, уже ломилась в зал. Я хотела пойти домой и сразу же запечатлеть все это на бумаге, но господин Андерсон настоял на том, чтобы мы пошли в летний сад «Золотой рок» в Адмиральском саду посидеть за пивом и мороженым, и только сейчас пришли домой. Пока мы там сидели, оркестр играл «Дивахт Амрайн», которую я люблю, несмотря на ее национальную принадлежность, а затем по радио мы прослушали часть второго концерта, который, конечно же, был повторением первого. 30 января 1929 года. Приезжает оперная труппа. Она начинает выступление в пятницу Аидой, а в субботу я иду слушать Евгения Онегина. Я давным-давно не была в опере и собираюсь посмотреть столько спектаклей, сколько смогу. Билеты по-прежнему разумные цены. Я плачу 2 рубля 65 копеек за место в переднем ряду бельэтажа, который я считаю лучшим местом в театре, хотя русские предпочитают портер и платят самую высокую цену за первые ряды. Хочу посмотреть все, что давно люблю, а также две или три оперы, которых я никогда не видела, например, «Русалку». Я крайне редко хожу в синематограф, и за последние годы я только раз была на концерте, и это был Сабиновский, так что надеюсь получить огромное удовольствие.